Оттолкнуть друзей, соратников, современников, Брюсов смог. Час не был их. Дела привязанностей, через них он переступил. Но без этих, именующих себя новой поэзии, он обойтись не смог. Их был час. Страсть к славе. И это Рим. Кто из уже названных Бальмонт, Блок, Вячеслав, Сологуб хотел славы? Бальмонт? Слишком влюблен в себя и мир. Блок — это сплошная совесть. Вячеслав — на тысячелетия перерос. Сологуб — не сяду в сани при луне, И никуда я не поеду. Сологуб — с его великолепным презрением. Русский стремление к прижизненной славе Считает либо презренным, либо смешным. Словолюбие — себелюбие. Славу русский поэт искренне предоставляет военным И этой славе преклоняется А памятник Пушкина Есть и у Брюсова памятник Кто читал, помнит Презрение, ничего другого О славе же прижизненной Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца Важнейшую количественную базу славы Не удержусь, чтобы не привести воплю Лучшего русского поэта современности. О, с какой бы радостью я сам Во всеуслышание не объявил О своей посредственности. Только бы дали посредственно Существовать и работать. Вопли каждого поэта, Особенно русского, Чем больше, тем громче. Только Брюсов один восхотел славы, Шепота за спиной. Брюсов, опущенных или Вперенных глаз. Брюсов, похолодание руки в руке. Брюсов. Этот каменный гость был словолюбцем. Не наше величие, для нас смешное величие. Скажи я это по-русски звучало бы переводом. Малость, не лишенная величия с французского.